Голова двадцать пятая Т-0 пространство Планета Аргуса Город Фрей Сперва я увидел Фрей из иллюминатора транспортника Гигантский трехуровневый город, закрытый прозрачным куполом Когда я говорю трехуровневый, я имею в виду не просто различия в высоте зданий А самые, что ни на есть уровни высоты, отделённые друг от друга. В центре Фрея виднелся округлый левитирующий остров, отсвечивающий огнями высоких башен. Он напоминал релли, который мы зачищали, только был больше в размерах. Ниже острова находились небольшие воздушные платформы для взлётов и посадок летающего транспорта. На самых нижних платформах можно было разглядеть маленькие аэромобили и глайдеры. Ну и третий уровень – на Земле – Город расползался подобно светящейся паутине. Я заметил высокие башни с большими артиллерийскими установками на крыше. По краям города располагались продовольственные поля, и над всеми ними летают словно насекомые мерцающие огоньки. Такой большой город, изумлённо протянул я. Его жители тоже управляют механоидами? Откуда? хмыкнул Микель. Империя держит технологии переноса сознания в секрете. Все желающие погружаются туда из цитадели. Что за цитадель? спросил я. Сам я не знал, из какого конкретно места нас погружали в капсулы. Не знал даже планеты. Видимо, это и была некая цитадель. Это ты должен знать, кап, а не я. Неужели так сложно организовать перенос сознания из других мест? Сложно, вмешался в разговор Юм. За последние полчаса он не проронил ни слова, слишком переживал за исчезнувший труп пилота. Мало поделиться технологией, придётся делиться и всеми методами её использования. Вот и то. Это может спровоцировать войну за независимость колоний. Он сказал это уверенно, со знанием дела, не предполагало, а именно не сомневался в сказанном, хотя Юм редко позволял себе быть категоричным. А ещё я слышал, сказал Микель, что проект механоидов изначально использовался только военными. Всё должно было быть строго и чётко и подчиняться единой иерархии Империи. «Ты-то откуда знаешь?» спросил Юм. «Хотел сам быть, как вы. Меня завернули. Сказали, что для этого мне придется лететь в Империю. Так вот, о чем это я?» «А, да! Когда за механоидов взялся Совет Ученых, подходы к освоению колонии кардинально поменяли. Так-то у военных и сейчас нет никакой свободы прокачки и контрактов. Это вы, везунчики!» «Ну и прокачку они получают быстро, планово и четко», возразил Юм. Все их технические характеристики, классы и типы мехов прописаны заранее. Правда, далеко не каждый человек выдержит перенос сознания. Транспортник пролетел мимо большой площадки, на которой стояли огромные боевые роботы-шагоходы. «Титаны!» — сказал Миккель. «Наша гордость! Вот кем у нас управляет лучший из лучших!» Наш транспортник снизил скорость и встал в очередь аналогичных ему махин, чтобы опуститься на одну из площадок. Миккель вышел первым. Юм подошёл ко мне, отстегнул и поднял на руки. "Ну что, как, радуйся. Теперь ты можешь говорить официально, что тебя будущий император носит на руках", ехидно сказал Юм. Минкель подвески бионергетическую телегу, и Юм осторожно посадил меня на неё, подключившись к беспроводному разъёму. Я теперь мог сам её управлять. "Куда сейчас?" спросил я. "Похорошему на Оксон", сказал Юм. «Сначала продадим баки, а на вырученные деньги отремонтируем тебя». «Я робота отправлю в док, а сам вас тречу», — сказал Микель. «Эм, а разве людям можно контактировать с нами?» — не понял я. «Это Фрей, свободный город», — Микель раскинул руками. «Здесь можно куда больше, чем где бы то ни было, и людям, и мехам». Не успел спросить его о патогене, как робот в Микеле побежал по заданной траектории. Мы с Юмом переглянулись, пожали плечами и неуспешно стали спускаться. "Я что подумал, кэп?" заговорил Юм. "Не стал примигкели озвучивать, но получается, что мы везли тело Александра. Ну, везли, везли." Пожал плечами. Я привык к управлению телегой. Он мог самому ништожиться. Лет 20 назад вполне, вместе с этой проклятой змеюкой. Странный мех и странная тварь. «Две древности сошлись в одной яме. Не находишь это...» «Нахожу. Они должны быть как-то связаны. И что-то мне подсказывает, что эссенцию зубитой змеи впитал не только ты, но и к Сандру досталось. Не знаю, как и почему, но это единственная зацепка. Кстати, перенастрой, Арчер. Клинок Сандра узнаваем. Разве так можно?» «Да, Арчер — это эфирный клинок, и он может менять свои размеры и форму в зависимости от класса. Так ты можешь сделать его оружием Беранга». При необходимости вернуть я с ранг. Заглянув в настройки, я поменял чёрный дымчатый лезвие на прозрачно-красное, и по форме он стал напоминать не клинок, а коготь твари. Тонкий и неприметный, таким сложнее случайно поранить себя, но ни за что не промахнёшься, когда так уж наверняка. В город мы попали через большой зелёный коридор. Он представлял собой движущийся конвейер длиной метров 100. Нас сканировали, обрабатывали, опрыскивали, просвечивали пространственные карманы на наличие запрещённых к вывозу вещей. Когда я было возмутился, ему объяснило, что все данные анализируются исключительно системой Немезис, и что они зашифрованы. Никто посторонний свой нос сунуть не сможет. А вот о запрещённом узнают мгновенно. Я очень надеялся, что пара контейнеров и крик 22 не входят в список таковых. Помимо этого перед моим взором появилось уведомление с правилами, куда мне можно ходить, куда нельзя, что будет за использование оружия в стенах города, за нападение на людей, неадекватное поведение. В общем, угрозились карминебесными. О, завтра же концерт Лили, вспомнил я. Надеешься на автограф? хмыкнул Юм. Какой автограф, если я не смог даже билет купить на концерт физический, а не виртуальный. А видите ли, я не благонадёжный мех. А ты сделай так, чтобы тебя посчитали благонадёжным. Спаси важную шишку во фрей. Спасибо, так бы сразу и сказал. Многим важным шишкам нужна помощь изломанного механоида. Кто знает, Кэп. Я после нападения на Аргус уже ничему не удивляюсь в этом мире. В конце конвейера на нас стаصили большие пломбы, которые окутали нас пульсирующим щитом. Подсказка дала понять, что этот чит не пропускает патоген, и что мы можем запросто гулять по кварталам, где гуляют люди. Сами снять его мы не можем, а если попытаемся, лучше даже не пытаться. Более того, пломбы блокируют использование оружия и фиксируют правонарушения. Сами по себе они подпитываются энергией системы города. Мы шли по оживлённому торговому кварталу. Здесь было много лавок с яркими названиями. На витринах отображались голограммы оружия, детали механоидов и не только. Продавали ресурсы, корабли, да чего только не мелькало. Эмимо проходило множество механоидов, роботов и людей. Механоиды все по головному красивые, раскрашены в разные цвета, но с пломбами. Примечательно, что многие мехи носили вполне себе человеческую одежду, яркую, колоритную но в целом привычную для людей. И плащи, плащи его очень любили. Роботы все с голографическими метками на плечах, говорящих о принадлежности к той или иной фракции. И люди, здесь они в серо-красной, серо-желтой или серо-синей униформе одинакового кроя. Непривычно было видеть их такими маленькими, несмотря на все меры предосторожности. На нос и рот надеты респираторы, на глаза очки. По пути засмотрелся на голографическую рекламу, в которой участвовала модель, рекламирующая то ли туфли, то ли какие-то услуги. Кто их здесь разберёт? Бладинка на каблуках напомнила мне о Джой и о её предстоящем разговоре с первым советником, ради которого ей приходилось прихорошиваться. Посмотрев на её, мы представляющую шестилетнюю кронпринцессу империи, я задумался. Ей рассказала произошедшее. Мне нравится мне это. Такими темпами она легко может попасть в ситуацию похуже. Если первый советник ведет себя как скот, то все просто может усугубиться. «Ты прав, но просто взять и когда помочь в этом вряд ли мы можем. Или можем?» Чуть понизив голос, уточнил я. «Смена куратора не такая простая задача, как тебе кажется, и не всякий человек справится с этой роли. К тому же не забывай, мне шесть лет. Всем бы таким мозги в шесть лет». Отшутился я. Мои оказались на оживленном перекрестке. Перед нами вынырнула группа высокоуровневых механоидов. Судя по всему, крутые ребята. Метки имперского корпуса это только подтверждали. Я бы не задержал на ней взгляд, если бы Юм зачем-то не помахал им рукой. «Какие люди?» Знакомый женский голос раздался из компании. От группы отделился механоид и подошел к нам. «Ну, Алла!» «Знатно тебя потрепало, капитан!» «Рой не дремлет», — ответил я, радуясь неожиданной встрече. Последний раз, как мы виделись, Нола несколько обновилась. Над её плечами парили два зонда. Я видел такие в продаже, и суммы там были свыше 1-2 миллионов. Это не просто дроны-кургулиши какой-ёмы, а эти битул озерным излучением. Как продвигается прокачка? спросила Анна. Лучше, чем могло бы быть. Жаль только команда у нас не полная. Вот и приходится мотаться, восстанавливаться. Или просто отдыхаем, пока другие пашут там Благогруппы. Охлопал меня по плечам Юм, от чего раздался и стук, и шипение от соприкосновения полищетов. "Наола, ну мы спешим", раздался властный голос лидера группы. "Удачи, ребята", кивнула она и вернулась к своим. Группа начала удаляться. Мы не успели сделать и пару шагов, как откуда-то из-под дворотин вылетел мальчишка и запрыгнул ко мне на тележку. "Я вас нашёл". Мы с Юмом опустили на него взгляды. Рядом с нами гигантами по 2 м находился мальчишка ростом метр с кепкой, одетый в серо-чёрный защитный комбинезон. На лице был закрытый шлем со стеклянными линзами, откуда выглядывали два мутно-зелёных глаза. На поясе два воздушных баллона, а на спине технический рюкзак. Привет, Микиль, догадался я. Что, мама без защиты не пустила? засмеялся Юм. Нет, нам надо спешить, капитан. Я такое узнал, закачаешься. Мальчишка поднял руку с браслетом, установил на нём координаты. «Мало времени, нужно туда поспешить, иначе вы сильно потеряете в цене». «Это далеко не Аксон, а местный зверенец», — скептически сказал Юм, вглядываясь в мини-карту. «Так надо», — ответил Миккель, и мы направились по указанным координатам. «Что за местный зверенец?» — поинтересовался я по пути. «Открытый рынок, где продаются всякого рода зверьки типа Инкруцу, Ипсы, Килда и прочая живность. Не то чтобы нам не нужен такой зверёк, но, боюсь, на них нам не хватит». Они себя окупают? Поинтересовался я, вспоминая кошек Амелы. С годами тренировок, тренированный инкурцу в зависимости от типа мистической способности может окупиться как на первой миссии, так и через 10 лет. Есть такой известный фаворит Амела. Тут я напрякся. Один из топ-100 фаворитов. Её по-другому ещё называют ходячий зоопарк, любительница кошек. У неё десятки видов зверей. Бывало, она в одиночку ходила на притер таракана и вынесла его вместе с питомцами. Про себя я отметил, что Фридерик не первый фаворит, которого я встретил. До зверинца мы добрались минут за 15, петляя по широким улицам Фрея. Над большими арочными воротами висела голографическая надпись: "Звериный рынок". Сама жерка была закрыта голубым щитом. "Я заплачу за троих", сказал я им. "За что? Зверинец особая зона. Вход платный", пояснил он. Как только мы вышли из звуковых датчиков, сразу же оглушила какофония звуков. Пришлось снизить чувствительность. Нам направо. Менгельс прыгнул с тележки и побежал. Нам с её мамой оставалось его догонять. Мы двигались мимо рядов, где в клетках сидели разного рода животные: большие, маленькие, пушистые, гладкие, шипастые, агрессивные. Некоторые их держали не просто в клетках, но и покрывали энергетическими щитами. Бери его, дальше тележка не пройдёт по ширине. Уверенно сказал Микель. Йом взял меня на руки и понёс. Микель шёл рядом, едва ли не пританцовывая и зазывая нас. Подойдя к двери, он авторизовался. «Эти двое со мной!» Дверь открылась. Мальчишка сразу же ёркнул в неё и стал спускаться по единственной лестнице. Лестница заканчивалась узким коридором без единой двери, с виду. Микель же открыл дверь в сплошной стене. Затем мы снова спустились уже по широкой лестнице и оказались в громадном зале. «Это какой-то черный рынок», — поделился подозрениями Юм. «Механоидов здесь было много. На потолке крутились следящие за всем турели, а по углам стояли четырехметровые роботы с пушками. А существа в клетках сидели совсем другие». «Они продают твари роя», — ошарашенно сказал мне Юм. «Грай меня задери! Это же Мара Дикток! Я думал, они вымерли!» Я посмотрел на твари, что сидела в клетке под красными щитами. С виду гигантская стрекоза. При этом сотни мелких глаз твари смотрели на меня, как на еду. Пасть, полная зубов, говорила о том, что прокосит мой корпус и не подавится. Да на её фоне рой ксилусов за питомцев сойдёт. «Быстрей!» — подгонял нас Микель. Мы ускорились. Он отвёл нас в противоположный конец зала, прошёл в двери. Вход в неё охраняли два мистика с красными пломбами. Ранка и плюс. Пятидесятые уровни. На груди красовались эмблемы в виде летящей стая орлов. Мегель прошел без опаски, но ну и мы следом. Следующее помещение походило на большой склад. Здесь стояли коробки, мелкие контейнеры, лежали на полках каркасного шкафа разные детали. И кто-то важный сидел за длинным прямоугольным столом. Человек это был робот или механоид, судить сложно. Вся фигура была закрыта спецтканью. Система Немезис его не идентифицировала над ним летали мельчайшие дроны-помощники, образуя нечто вроде светящегося нимба. "Микель Карго", скрипучий староческий голос раздался от него. "Ты первый раз приводишь сюда гостей. Надеюсь, ты не надеешься, что я их починю". "Мы по делу", ответил мальчишка. "Хотим продать бак с красной эссенцией". Микель сел на один из стульев, как будто бывал тут тысячу раз. "Они хотят или ты?" Ну, точно вот человек. Мы, пожал плечами тот. Мы одноцелые. Тогда пусть одноцелые покажут товара. Ём ногой отодвинул стул, посадил меня на него, достал из инвентаря бак и поставил перед торговцем, сам усел рядом. Дроны мгновенно бросились к баку и начали его сканировать. Откуда-то сзади стал раздаваться топот, словно к нам шёл шагоход казалось, так его даже твари героя избегут, а пол просто провалится от страха. Топот приближался. Мы с Юмом перевернули головы и встали свидетелем того, как в помещении с большим трудом протискивается громадный шипастый, хромированного цвета механоид. Ранг Triple S, уровень 15. Алекс. Где-то я о нём уже слышал.